Глава 16 После ужина Альдер и Ревель вежливо, но настойчиво проводили леди Женевьеву на верхний этаж. Девушку она взяла с собой, место отыщется и для двоих. Не устала же ей ночевать, за что я был признателен. Иначе снова пришлось бы устраивать на ночь глядя. Клотар постоял в задумчивости. Странно поглядывая на меня, на Катфаэля, затем как-то незаметно исчез. Я вышел во двор, а затем и на улицу. Постоял в тени, осматриваясь. Что-то давно люди Грубера не показываются. Даже не по себе как-то. Хотелось бы верить, что оставили нас в покое. Увы, я не Катфаэль, чтобы верить безоговорочно. Я скорее тот хохол, что не повире, поки не помацая. «А тут того и жди, чтобы не помоцали самого по морде». Когда я, насторожившись, возвращался, на крыльце появился пьяно покачиваясь огромный мужик с пудовыми кулаками. Я замедлил шаг, что-то в этом кулачном бойце не то. Наконец сообразил, что, несмотря на все старания изображать пьяного, глаза совершенно трезвые, смотрит остро и прицельно. — Ты, — сказал он громко, — тварь паскудная, чего к моей дочери ходишь? — Сдурел, — поинтересовался я. — Она же еще ребенок, — зарал он. — А ты ублюдок! В открытых дверях показались головы. Даже из подсобных помещений вышли кузнецы, шорники. Все довольно улыбались в предвкушении зрелища доброй драки из трапезной тоже вышли несколько человек, я услышал голоса, подбадривающие мужика. Кто-то крикнул и мне, чтобы не трусил. Мужчина Д. Да, отступать не должен, нельзя терять лицо. Словом, все те слова, чтобы я не отступил и не испортил им зрелище. Я вздохнул. «Слушай», — сказал я примирительно, — «иди проспись, мне не хочется драться». «Ты трус!» — заорал он. Вокруг быстро собиралась толпа. Из-за спины мужика появлялись завсегдатые, некоторые с кружками пива в руках, соскакивали с крыльца и присоединялись к зевакам. Удивительно, как эта жадноглазеющая дрянь страстно жаждет ток-шоу. Интервью телеведущих друг с другом, телеразборки, кому с кем спать и в какой позе трахаться. Но сейчас у плебса только этот эквивалент. А так... Уже вижу морды будущих домохозяек и футбольных фанатов. «Да, я трус», — согласился я. «А теперь дай пройти». «Ты не пройдешь?» «Почему?» — спросил я. «Мною заплачено за комнату. Могу зайти и спать, никого не задевая». «Ты ублюдок! А ублюдкам здесь не место!» «Тогда исчезни!» — посоветовал я. Мужик шагнул вперед, широко размахнулся и ударил. Я никудышный не боец, нет практики у городского маменькина сынка, но в этом мире, где размахиваются вот так, словно в замедленной киносъемке, я отклонился без особого труда. Его кулак прошел над моим плечом, а сам он ударился о меня грудью и брюхом. Я обхватил его руками и, вскинув на плечо, круто развернулся и сбросил с крыльца грузное тело. То ли я так быстро, то ли эти люди соображают совсем уж медленно — но напомнился, только скатившись по ступенькам на улицу, и поднялся медленно, хотя цел, в глазах ярость и недоумения. Я спустился с крыльца, а мужик взревел и ринулся на меня, издали прицелившись кулаком, как вот сейчас вобьет меня в землю по ноздре. Я вновь уклонился без труда, поддал ему под зад, стена вздрогнула от удара грузного тела. Мужик обернулся, на лбу ссадино, нос кровоточит, снова заорал и бросился на меня. Уклонившись, я жестко ударил в бок. Этот бугай прервал рев, словно выключили. С трудом, затормозив, развернулся, постоял и пошел на меня, изготовившись, схватить в объятия. Мои ноги сами отодвинули меня. Я приготовился драться на длинной дистанции. Нельзя допускать этого гада близко, а то еще укусит — это еще те мушкетеры. Он протянул лапище. Я отступил и с силой ударил в живот. Громила дернулся. Лицо сразу стало белым, как будто из воска. Он весь застыл. Пасть раскрыл настолько широко, пытаясь ухватить воздуха, что я едва не плюнул Туда в вонючую красно-черную дыру Но вместо этого я ударил Коротко и сильно в нос Хрустнули тонкие кости Кровь выплеснулась тонкими горячими струйками Мужик взвыл и ухватился за лицо Между пальцами побежали красные ручейки Не такая и жуткая рана Но на самом видном месте И крови всегда хлещет столько Что любой теряется от шока «Не нравится?» — спросил я громко. «Кто идет за шерстью?» С размаха он уже не видит моего кулака, ударил в лицо еще сильнее. Мои пальцы ожгло больно, но его и вовсе хрустнули. Ухнув, он завалился навзничь, обе ладони все еще зажимают раздробленный нос. Вокруг начал собираться народ, мужики кричали, подбадривали, требовали, чтобы встал и дрался». Но он остался лежать, выл по-звериному, а кровь хлещет с такой силой, что грозит заполнить весь двор. «Переключите на другой канал», — посоветовал я народу. «Сейчас пойдут новости культуры, а затем погода». Передо мной расступились опасливо. У меня даже кулаки не разбиты, хотя все видели, как зверски я бил в его окровавленное лицо с переломленными костями носа. Это значит, что могу и еще врезать, ведь только раздразнили. На крыльце я остановился, выдвинул нижнюю челюсть и, обернувшись, обвел всех феодалья бараньим взглядом. В голове быстро складывались слова, способные напугать кого угодно и обеспечить нам пустое пространство, куда бы ни двинулись. Но в это время краем глаза я заметил в сумерках, как в дверях дальней конюшни, Появился с обнаженным мечом в руке человек, взглянул на лезвие, вытер клочком ткани, сунул меч в ножны. Он все еще в тени, только я рассмотрел его, сердце застучало чаще. Стараясь не выходить из тени, он, крадучись, прошел вдоль стены, мелькнул за спинами зевак. Я еще раз обвел взглядом притихшую толпу, повернулся и вошел в дом. В сердце еще больше участило бег, в голову бросилась кровь, зашумело в ушах. Не останавливаясь в трапезном зале, я поднялся на третий этаж. Альдер и Ревель стоят в коридоре. Я издали услышал хохот, Альдер рассказывает что-то, помогая жестикуляцией. Ревель одобрительно улыбается. «Почему вдвоем?» — спросил я. «Да еще рано в постель», — объяснил Альдер. «А с полуночи я сменю Ревеля». «Что-то случилось?» «Да вроде нет». Альдера смотрел меня с головы до ног. «Да? Вид у вас несколько взвинченный». «В пустяки», — заверил я. «Со мной все в порядке». А вот послышались шаги. Я обернулся. В глубине коридора поднялась снизу фигура Клотара. Он двигался все такой же медведистый и угрюмый, поглядывая из подлобья. Маленькие глазки злобно зыркают — из-под неандертальских надбровных дуг. «А у Клотара?» — поинтересовался я. «Как видок?» Альдер скользнул по нему равнодушным взглядом. «Как обычно!» «Да?» — спросил я. «Клотар, что ты делал сейчас в конюшне?» Клотар не вздрогнул, не выразил удивления, плотные губы чуть изогнулись в саркастической гримасе. «Решил посмотреть, как устроили коней?» Кони Маркварда, дорогие кони, за ними нужен уход. И кормить надо отборным зерном. Только тогда они быстрее всех на свете. Ну и как? Спросил я. Альдер и Ревель насторожились. Видно же, что спрашивал неспроста. Клотар ответил так же невозмутимо Вода чистая, холодная, в кормушках полно зерна. Правда, кто-то еще решил проверить, чем кормят наших коней. Он по улыбнулся. Я молчал, ждал продолжения. Альдер не выдержал, спросил «Кто?» «Не знаю», — ответил Клатар со спокойствием Каменной горы. «Не стал спрашивать. Я нелюбопытный». Альдер смотрел испытующе. Ривель впервые нарушил молчание. «Что с ними?» Клотар небрежно махнул рукой. «Оставил там». Правда, перебросил на другую сторону прохода. Там коня того графа, что в зеленом. «Сколько их было?» — спросил Альдер. «Всего трое». Альдер кивнул Ревелю. Тот бросился по коридору. Клотар с прежней невозмутимостью прошел мимо нас. Мы молча смотрели, как толкнул дверь своей комнаты, скрылся. «Крепкий мужик!» — сказал Альдер со странной интонацией. «Думаю, он не случайно пошел проверить, как там с конями». «Такие умеют чувствовать, когда и что произойдет. Кто с мечом в руке странствовал немало, тот задницей чует, чем пахнет». «А ты?» — спросил я. Он ухмыльнулся. «И я чую. Вот сейчас прибежит Ревель и скажет, что с нашими конями все в порядке, а в соседнем загоне три трупа. Кони беспокоятся. «Еще чую, что на сегодня наши напасти кончились. Можно спать спокойно. Кто-то послал того дурака начать с вами драку, чтобы народ отвлечь. А сами...» «Тогда я пошел», — сказал я. «Рад, что на сегодня лимит приключений исчерпан». Сквозь сон я услышал скрип половиц. Мгновенно раскрыл глаза. Комната залита слабым лунным светом. Моя кровать в тени». Я уставился на двери в дивном прозрении увидел, как с той стороны подкрадываются два багровых силуэта. Высокий, странно трепещущий, и второй, пониже ростом, но широкий, разогретый, словно в нем кипит котел. Плотный, руку держит так, словно в ней кинжал. Разогретый, как глыба металла в жерле вулкана. Пес приподнялся, ждет. Я произнес одними губами. Тихо, не двигаться. Молчи. Пес снова лег. Это выглядит, как будто раскаленная глыба слегка расплылась по полу. Дверь неслышно подалась. В щели появилась голова, лица в тени не видно, затем возникла рука с обнаженным мечом. Человек вошел в комнату, за ним вдвинулся второй, пониже, широкий в плечах, в кожаном панцире. В руке кинжал — точно такой, какой я предположил, когда смотрел на обоих через дверь. «Ошибся, Альдер», — мелькнула злая мысль. «Здесь никогда лимит на такое вот не исчерпается. Что за жизнь? Сердце стучит настолько громко, что эти двое могут услышать». Я высвободил руку с мечом и, направив острием на незнакомцев, произнес как можно тверже. «Не двигаться! Вас двое! Но еще не знаете, что я могу!» «Они застыли», — первый сказал нервно. «Да знаем, знаем, потому и пришли». «Не двигайся», — повторил я. «Бросай меч! Нет, просто разожми пальцы. А ты с кинжалом медленно сунь его в ножны. Оставайтесь там». Высокий спросил. «Можно нам сесть? Здесь лавка». «Нет», — ответил я резко. «Сперва отвечайте». «Хорошо», — ответил Высокий покорно, — «как скажешь, спрашивай, но я скажу сразу, чтобы облегчить тебе работу. Ты — Ричард Длинные Руки, который и Амальфии тот самый, что Амила и Верден захватил, а мы — Ганс Мюллер и Фриц Лейбер». «Это мне ничего не говорит», — отрезал я холодно, — «особенно Фриц Лейбер». «Почему вы здесь? Мы купцы!» — ответил высокий, назвавшийся Мюллером. «Везем товары в Каталаун. Охрана была нанята только до этого города». «Понятно», — прервал я. «Насчет охраны мимо. В смысле, пролетели, ребята. Ищите в другом месте. Я уже подписался с дуру провожать одну красивую. Эх, век буду помнить». Широкий купец только досадливо крякнул. Но Мюллер сказал настойчиво. «Мы уже наняли пятерых». «Люди, вроде бы умелые, уже охраняли караваны. Но когда я узнал, что и вы едете до Каталауна, то решил, почему бы не поехать вместе. «Вас четверо умелых бойцов плюс ученый-монах. И нас двое купцов, что знакомы с оружием, и пятеро охранников. На вас четверых могут нападать всякие разбойники». «Отобьемся?» — прервал я. «Да, конечно», — согласился поспешно Мюллер. «Но я видел, как вам не хотелось драться во дворе. Нам тоже не хочется драться там, где можно избежать. Что мы получим от драки? Мы купцы, потому и богатые, что деремся только там, где сами этого желаем. Если поедем не порознь, а вместе, то никто из этих мелких шаек не посмеет к нам приблизиться». Я подумал, резон в их словах есть, спросил подозрительно, «А почему пришли так вот тайком?» Мюллер замялся, признался. «Мы не одни торговые люди в городе. Все сбиваются в группке, но там кипит борьба, кто будет главным. А с вами нет никакого урона. Будьте вы главным. Это совсем другое, чем подчиняться другим купцам». «Ладно», — ответил я, — «утром отвечу. А теперь идите отдыхайте, люди рыночных отношений. Не наступите на собачку». Она уж совсем собиралась вами перекусить». Мюллер кивнул, а Лейб рассказал с улыбкой. «Мы ее заметили еще из коридора. Не удивляйтесь, мы купцы. А это значит осторожные люди. И амулетами обвешаны всеми, какие нам доступны».